в семье выходца из Польши Владислава Петке. До 13 лет училась в школе, а затем была вынуждена бросить учебу и начать зарабатывать на жизнь. Работала домработницей, официанткой, продавщицей, трудилась на фабрике кожи изделий, на кондитерской фабрике. С 15 лет Лона, как ее звали друзья и близкие, Стала принимать участие в работе прогрессивных групп и организаций, являлась профсоюзной активисткой, а в 1936 году вступила в ряды Компартии Соединенных Штатов Америки. Со своим будущим мужем Морисом Коэном Лонова познакомилась там, где и должна была по логике познакомиться – на антифашистском митинге в Нью-Йорке. Наша справка. Морис Коэн родился 2 июля 1910 года в Нью-Йорке в семье выходцев из России. Его отец был родом из-под Киева, а мать родилась в Вильно. В начале 20 века семья Коэнов эмигрировала в Соединенные Штаты Америки и поселилась в Нью-Йорке в районе Ист-Сайда.